изысканный на несколько траурной о к р а с к и сам черный, с красным хохолком и желтой каймой вдоль крыльев, птица водила здоровенным клювом по странице раскрытой книги, будто читала. Фондорин по неволе улыбнулся. Пиастр, пиастр — п я с т р ы п я с т р ы сказал пернатому существу магистр. Попугай покосился на шутника круглым глазом и присвистнул, мол, слыхали уже, придумал бы что-нибудь пооригинальнее. Потом взял и перевернул клювом страницу. Должно быть, видел, как это делают посетители, и спопугайничал. Библиотекарша Николасу была не нужна. Он сам нашел нужный шкаф, разделенный по странам и эпохам. Ага, вот Франция, вот царство Неледовика XIV. А вот и целый том, посвященный арматорам п о р т а с е н м а л о Лефевр, Лефевр, — бормотал Фондорин перелистывая указатель. Их, оказывается, была целая династия Лефевров. А вот и тот, что, очевидно, упоминается в письме — с л у х Ника прочел «Шарль Донасьен Лефевр, 1653, не ранее 1718. Он-то мне и нужен». Птица издала нервный, клекочущий звук. Мельком подняв глаза, Фондорин увидел, что попугай растопырил крылья и таращится на него. «Не любишь, когда в библиотеке громко говорят? н ну, о извини». Дальше он читал про себя, испытывая волнение, как всякий раз, когда удавалось подцепить ниточку, ведущую из сегодняшнего дня в прошлое. Дом Лефевр и сыновья был основан отцом Шарля Донасьена во время войны с Аугсбургской лигой для снаряжения корсарских кораблей. Потом успешно торговал, обслуживая Остенскую компанию, разбогател на работорговле, переключился на заготовку сушеной трески и импорт муслина из стран Средиземноморья. Ага, в конце x v i века фактически монополизировал выгодный посреднический бизнес по выкупу европейских пленников у берберских морских разбойников, подданных султанам Ула-Исмаила. Никаких сомнений. И именно с этим Лефевром вел переговоры на ш и п и н С удовлетворением сообщил Фондорин попугаю, который перелетел на соседний стол и в упор пялился на магистра. Внезапно черно-красная птица, которая до сего момента вела себя вполне цивилизованно, сорвалась с места и кинулась на Николая Александровича. Когтями впилась в грудь, прорвав рубашку, клювом ударила в висок, не то чтобы очень сильно, но чувствительно до крови. Главное же, эта агрессия была до того неожиданной, что Ник остолбенел. Руки были заняты фолиантом, поэтому сбросить с себя глупую тварь удалось не сразу. — Кыш, кыш! — закричал Фондорин, мотая головой. Наконец бросил книгу и стряхнул попугая. Тот отскочил и беспокойно зацокал лапами по блестящей поверхности стола. Наклонив царственную башку, птица неотрывно смотрела на магистра истории. На крик из подсобки выглянула библиотекарша. Увидела, что посетитель стирает платком с виска капельку крови, и ужасно переполошилась, когда Николас объяснил, в чем дело. «Вы, наверное, чем-то его испугали. Наш капитан Флинт никогда ни на кого не бросался. Он такой благовоспитанный, не пачкает, не шумит, бумагу не рвет. Мы даже не держим его в клетке!» И рассказала, что попугай живет у них уже месяц. Во время прошлого карибского круиза где-то между Мартиникой н и Барбадосом влетел в окно библиотеки и прижился. Такое ощущение, что ему нравится запах книг. Кормит его попкорном и чипсами. Среди членов экипажа есть один зоолог, так он говорит, что никогда не видал таких попугаев. Птицу сфотографировали, отправили снимок в Королевский орнитологический музей, оттуда ответили, что такие попугаи действительно нигде не встречаются. По некоторым признакам, птица напоминает большого... благородного японского попугая, которые считаются давно вымершими. Их изображение встречается на ширмах и веерах эпохи Хэйян, а потом исчезает. Музей попросил доставить птицу для изучения, но в корабельной библиотеке привыкли к капитану Флинту, не хотят с ним расставаться. Он такой умный, такой тактичный, так бережно обращается с печатными изданиями. — Я бы взял эту книгу с собой, — прервал Николас, словоохотливую даму. Ему наскучило слушать про попугая. Хотелось выяснить еще что-нибудь об арматорском доме Лефевра сыновья, а там пробудится Синтия и объяснит, ь что означает таинственное письмо. Что, собственно, мне известно, подытожил он на обратном пути. Некто по имени Эпин, находившийся в любовных, родственных или дружеских отношениях с Бетиной м ё н к л и женой владельца Теофельса, В феврале 1702 года прибыл в порт Сен-Мало. Вел переговоры с а р м а т о р о м Лефевром о плавании в Барбарию. Цель рискованного предприятия — добыть некое сокровище,